Глава 16. Дамбу прорвало, да так, что земля дрогнула. Вода с рёвом хлынула в расщелину. Мощный поток воды сшиб каменный столб. Флин бежал со всех ног. Он нагнал Рапунцель с Паскалем и схватил в охапку её волосы. Они на ходу искали, где бы укрыться. Братья в Грабингстен давно уже унесло потоками воды. Огромный столб треснул и начал рушиться, не в силах противостоять несущемуся потоку. В нескольких метрах от себя Рапунцель и Флин заметили крохотное убежище, что-то вроде маленькой пещеры, но столб падал прямо на них. Они вложили все силы в последний длинный прыжок. Столп упал прямо за ними, едва они успели нырнуть в пещеру. Они прикрыли головы руками, И половина обломков обрушилась и засыпала вход. Гвардейцы в королях и Максимуса тоже смыло несущейся снаружи водой. Наконец, Флины и Рапунцель были в безопасности, но выход перекрыло обломками упавшего столпа. Вместе с маленьким Паскалем они были заперты в этой скалистой пещерке. Но заваленный вход не защищал их от воды. Прошло несколько минут, и она поднялась по пояс, продолжая быстро пребывать. Флин нырнул, пытаясь найти выход. Обшаривая зазубренные камни в поисках щелей, он и не заметил, как поранил руку. "Бесполезно", сказал он, вынырнув и переводя дух. "Ничего не вижу". Рапунцель глубоко вздохнула. Она уже собиралась нырнуть, как Флин схватил её за руку. «Эй, послушай», — сказал он, — «в этом нет смысла, красотка. Там темно, хоть глаз кали». Флин и Рапунцель беспомощно смотрели друг на друга. Они так далеко зашли вместе и теперь должны были так же вместе погибнуть в этой маленькой пещерке. «Это всё моя вина», — сказала Рапунцель. «Матушка Готель была права. Мне не следовало покидать башню». «Мне так жаль, Флинн». Рапунцель не могла не думать о предупреждениях матушки Готель, но всё же. Насчёт некоторых вещей матушка Готель ошибалась. Матушка Готель говорила, что разбойники из Таверны и Флинн злодеи, но она подружилась с ними, и Флинн... «Юджин», — сказал он, крепко сжав её руку. «Это было сродни исповеди умирающего. Моё настоящее имя...» Юджин Фитцджеральд. Кто-то же должен знать. После секундного молчания Рапунцель выпалила: "У меня волшебные волосы. Я пою, они светятся". Она поверить не могла, что нарушила запрет матушки Готель и рассказала об этом Флину. "Что?" Флин подумал, что неправильно расслышал её слова. "У меня волшебные волосы". Я пою, они светятся. Повторив свою фразу, Рапунцель вдруг осознала, что её волосы могут помочь им найти выход, и запела. Флин слушал, потеряв дар речи. Спустя пару мгновений её волосы засияли, осветив пещеру. Рапунцель сделала глубокий вдох и нырнула, освещая путь. Флин последовал за ней. Он заметил небольшую брешь в углу. Он взял Рапунцель за руку, и они поплыли к этому месту. Из-за всех сил отбрасывая камни, он наконец проделал дыру. Вода хлынула в отверстие, унося Флины и Рапунцель в реку, что текла под дном ущелья. Кашляя и хватая ртом воздух, Рапунцель, Флины и Паскаль вскарабкались на берег. Они несколько минут лежали, уткнувшись лицом в землю и просто дышали. Я жива, выдавила Рапунцель. Флинт посмотрел на Паскаля. Молодой вор был бледен, его глаза расширились от удивления. За свою жизнь он совершил множество невероятных поступков, но такого с ним ни разу не приключалось. У неё волосы светятся, Флин едва сдержал крик, разговаривая с хамелеоном. "Я жива!" радостно завопила Рапунцель, даже и не услышав, что там болтает Флин. "Я такого совсем не ожидал", в отчаянии прошептал Флин Паскалю. Тот смотрел на него не моргая. "Её волосы и правда светятся". "Йуджин!" позвала Рапунцель. "Почему её волосы светятся?" Спросил Флин, но Хамелеон только и мог, что пожать плечами. "Йоджин!" крикнула Рапунцель, пытаясь привлечь его внимание. "Что?" завопил в ответ Флин. Он всё ещё был ошеломлён увиденным и пытался понять, как такое вообще возможно. Рапунцель стала вытаскивать свои волосы на берег. Выжав их досуха, она уставилась на раненую руку Флина. Рана выглядела плохо. Рапунцель вздохнула. Флин ещё не пришёл в себя от потрясения, но ей нужно было ему помочь. "Они не только светятся", сообщила она. У Флина отвисла челюсть. Он взглянул на Паскаля, который наблюдал за ним с широченною хмылкой. Хамелеон знал, что Флин ожидал ещё больший сюрприз.